Явление 4. Подхолюзин и Тишка. Тишка входит со штофом. Вот он я пришёл. Подхолюзин: "Послушай, Тишка, усти не наумно здесь. Тишка там наверху. Да и стракулист идёт". Подхолюзин: "Так ты поставь водка на стол. Да и закусочки достань". Тишка ставит водку и достаёт закуски, потом уходит.